Глава двадцатая. Лазан в плавании. Лазан хмуро осмотрел лодку. — Не обосраться бы со страху! — Что такое? — осведомился Корди. — Терпеть не могу лодок. — Так что пешком не пойдешь? Мы с ножом тебе помашем, где бы ты не встретился нам с пыхтением, бредущей по берегу. — Имея твое твоё чувство юмора, Корди, повесился бы и избавил мир от многих мук. Ладно, плыть так плыть!» Он направился к выходу из гавани. Ты видел бабу с ее выкармашем? Копченый немного раньше тут ошивался. Наверное, они уже там. Пробрались в Тихоряк, крадучись. Не желают, чтобы кто-нибудь знал, что Радиша покидает город. А мы? Он сейчас заплачет от того, что девочки не пришли его не пускать. Ухмыльнулся нож. Он и дальше постоянно будет рыдать, добавил Корди. Без этого у старика Лазана просто ноги не шевелятся. Баркас был не так уж плох. В футов в длину он был очень удобен для своего груза, состоявшего всего из пяти пассажиров. На это Лазан тоже пожаловался, как только выяснил, что Радиша не захватила с собой взвода слуг. «Я-то рассчитывал, что обо мне будет кому заботиться!» «Ну, ты совсем раскис», — сказал нож. Ты, может, еще захочешь нанять кого, чтобы дрался за тебя, когда попадешь в беду. Оно бы неплохо. Мы за других дрались достаточно. Корди, скажи! Да, пожалуй. Команда шестами вытолкала баркас на стрежень. Здесь у самого устья течения почти не существовало. Затем они подняли льняной парус и развернули баркас с носом к северу. Дул крепкий бриз, и суденышко пошло быстрее течение примерно со скоростью шага с линцой. Не быстро, однако никто особенно и не торопился. «Не понимаю, зачем было вообще отправляться?» — сказал Лазан. «Все равно не попадем, куда она хочет. Голову даю, река все еще перекрыта выше третьего порога. И дальше трэша нам не пробраться, хотя для меня и это достаточно долго». «Учитывая, что продолжать путь пешим ходом ты не согласен», заметил Корди. «Нет, он помнит, что его ждет в джизле сказал Нож. «У ростовщиков чувства юмора нет». Две недели занял путь до Каторца, города чуть ниже первого порога. Копченого с Родишей друзья за это время почти не видели. А команда чертовски им наскучила. То была самая угрюбая банда речников на всем белом свете. Все они приходились друг другу отцами, сыновьями, дедьями и братьями — Им просто нельзя было давать воли. Радиша не позволяла даже остановок на ночь. Кто-нибудь мог проболтаться, вследствие чего весь белый свет узнал бы, кто путешествует по реке без всякой охраны. Это ранило чувство Лозана сразу с обеих сторон. Первый порог являл собой препятствие лишь для тех, кто поднимался вверх по реке. Течение здесь было слишком быстрым для парусов и весел, а отмели — слишком редкие топки для бурлака — Радише пришлось оставить Баркас в Катарце с тем, чтобы команда дожидалась их возвращения, и 18 миль до Дадеца, города, лежащего за порогом, они проделали пешком. По дороге Лазан с тоской глядел на несущиеся вниз по течению барки и ворчал. Нож с Корди лишь посмеивались над ним. Для плавания ко второму порогу Радиша наняла другую лодку. Здесь они с Копченым перестали прятаться ото всех, Она посчитала, что так далеко от Таглиуса, их вряд ли кто-нибудь узнает. Первый порог все же был четырьмястами милями севернее. Через полдня после отплытия из Дарица Лазан подошел к ножу и Корди, стоящим на носу. «Ребята, вы не заметили там в городе таких смуглых карликов? Вроде бы следили за нами!» Корди кивнул, нож утвердительно хрюкнул. А то я боялся, что у меня просто воображение разыгралось. А может, и хотел, чтобы так оно и оказалось. Вы никого из них не узнали?» Корти покачал головой. «Нет», — сказал нож. «Да вам, ребята, и челюстью шевельнуть лень». Лазан, ну откуда им знать, за кем следить? Кто бы они там ни были, единственный, кто знает, куда бы направились, это про Драх-Драх, -драх, и даже он не знает, зачем». Лазан хотел было что-то ответить, однако решил прежде поразмыслить.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 Они с Радишей удобно расположились в тени и наблюдали за течением воды. Да, на реку стоило полюбоваться. С этим Лазан был согласен. Даже здесь она была в добрых полмили шириной. Копченые дружище! Кажется, у нас возникли трудности!» Колдун прекратил жевать какую-то жвачку, которую с утра не выпускал изо рта, и, сузив глаза, посмотрел на Лазана. Такой стиль общения ему не нравился. «В Дадице за нами следили маленькие, вот такие примерно, смуглые людишки, тощие и сморщенные. Я спрашивал Корди с ножом, они тоже заметили». Копченый перевел взгляд на женщину. Та посмотрела на Лозана. «Вы по пути на юг не нажили себе врагов?» «Ну нет», — Лазан рассмеялся. «Нет у меня никаких таких врагов. Между Белой Розой и Таглиосом такие люди не живут. Я вообще подобных никогда не видел». Сдается мне, не я их интересовал. Она перевела взгляд на Копченого. Ты заметил? Нет, но я и не присматривался. Думал, нужды нет. Эх, Копченый, всегда ко всему надо присматриваться, возразил Лозан. Таков наш старый и в основном недружественный мир. Когда ты в пути, лучше ни на минуту глаз не смыкать. Тут, понимаешь ли, плохие парни водиться могут. «Веришь ли, нет ли, но не всем же быть такими вежливыми, как ваши тоглиосцы. Лебедь вернулся на нос. Этот балуан колдун даже не заметил ничего. Мозги у него в сало превратились. Нож вытащил тесак и оселок и принялся за работу. «Лучше уж наточить. Еще снова затупиться успеет, пока этот старый хрен проснется и увидит, что на нас напали». От второго порога их отделяли три сотни миль неровно петляющими меж темных мрачных холмов реки. Сами по себе места не располагали к долгим остановкам. С правого берега над рекой возвышались развалины чон напомнившие Лозану кучу старых черепов. Со времен падения Болебога вдоль правого берега не плавал никто, и даже звери избегали этих мест. На холмах по левому берегу располагались руины тройственного союза трех городов – от Случая или шка. По дороге на юг Корди слыхал, что эти города принесли себя в жертву ради победы над Балибогом. Теперь же люди обитали лишь на узкой полоске обок с порогом. В городе из одной десятимильной улицы. И постоянно опасались призраков погибших в ту войну. Свой причудливый городок они назвали Иданом а сами являли собой редчайшую коллекцию самых разных людских вывертов. Путники не останавливались в выдане дольше совсем уж необходимого срока. Так же, в общем, как и многие постоянные граждане этого города. По пути через город Лозан, делая вид, что глазеет на местные странности, заметил шныряющих повсюду смуглых карликов. — Эй, копченый, ублюдок ты наш востроглазый, теперь видишь? — Что? — — Да не видит он ничего, — сказал нож. — Пожалуй, одного режика мне не хватит. — Старик, обрати внимание, они же всюду словно тараканы. На самом деле Лазан заметил всего восьмерых или девятерых, но и этого было достаточно. Особенно, если за ними стоят хозяева теней. А за этими карликами явно кто-то стоял. Это стало совершенно очевидно вскоре после того, как Радиша нашла лодку для плавания к трэшу и третьему порогу. Стоило им миновать излучину, где река текла через земли, не войной между Тройственным Союзом и Чон-де-Лором, как откуда ни возьмись появились две быстрые лодки, наполненные смуглыми карликами. Те работали веслами, словно на гонках, первым призом которых являлось бессмертие. Команда, нанятая Радишей, секунд за двадцать сообразила, что встревать в драку не стоит, и попрыгала за борт, направившись затем к ближайшей отмеле.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 Гвозди и клинья, скреплявшие лодку, так и брызнули во все стороны. Смуглые завопили. Большая их часть явно не имела никакого понятия о плавании. Топченый перевел дух и обернулся к другой лодке. Та уже поворачивала к берегу. Топченый развалил на части ее, одарил лозана мрачным взглядом и вернулся на свое сидение в тени паруса. После этого случая он сладко улыбался всякий раз, как слышал воркотню Лазана по поводу тяжести морской работы. «Ладно», — ворчал про себя Лазан. — «теперь мы хоть знаем, что он настоящий колдун». Положение дел в трэше оказалось именно таким, как предсказывал Лазан. Дальше к северу река была перекрыта пиратами, и Радиша не нашла никого, согласного рискнуть, отправившись в долгое плавание до зле где она намеревалась ждать. Все ее посулы никого не привлекли, даже ее спутников, когда она пыталась подбить угод лодки. Она пришла в бешенство. Можно было подумать, что своды мира обрушатся, если она не попадет в Джизле, Но тем не менее, в Джизле она не попала. На несколько месяцев они застряли в трэше, прячась от смуглых карликов и внимая слухом о том, что купцы из Джиезле Отчаялись достаточно, чтобы хоть что-то предпринять против речных пиратов. Трэш превратился в угрюмое змеиное гнездо. Без торговли с северными землями городу грозило увядание. Но все надежды на прорыв блокады с северянами выглядели абсурдно. Все, кто пробовал, погибали. Однажды утром Копченый вышел к завтраку задумчивым. «Я видел сон», — объявил он. «Расчудесно!» — зарычал Лазан. «Все эти месяцы я только и молился о том, чтобы тебе привиделся очередной кошмар. Что же нам делать на сей раз? Идти воевать в страну теней?» Копченый игнорировал его. Ему приходилось делать так постоянно, общаясь через Радишу. Единственный способ в общении с Лебедем не дойти до рукоприкладства. Он сказал женщине, «Они вышли из Джейзле. Целый конвой. Они смогут пробиться?» Копченый пожал плечами. «Это сила, столь же могучая и жестокая, как сами хозяева теней на болотах. Может, даже более могучая. Я не смог разглядеть этого во сне. Надеюсь, что эти смуглые дурни не курят, в отличие от тебя. А то, если поймут, кому мы навстречу вышли, могут стать куда амбициознее. Лебедь, они не знают, зачем мы здесь. Я пошарил по округе, и уж это-то выяснил. Им нужны только ты, да мы, Скорди». Они бы прикончили нас и в Таглиосе, если бы нашли там. — А не один для хрен? Скоро этот конвой придет сюда! — Скоро ли, Копченый? — спросила Радиша. Колдун ответил со всей твердокаменной уверенностью, присущей и породе. Он весьма уверенно пожал плечами. Передовое судно было замечено кем-то рыбачившим на реке. Новость достигла трэша за несколько часов до прихода барки. Лозанца товарищи вместе с половиной города отправились на пирс встречать прибывших. Толпа вопила, приветствуя победителей, пока они не начали сходить на берег. После этого немедленно воцарилась глубокая гробовая тишина. Радиша, судя по всему, болезненно вцепилась в плечо Копченого. «Вот это и есть твои хваленые избавители! Старик, ты, пожалуй, вывел меня из терпения!»